Глава шестая На другой день после знаменательного пира, ближе к вечеру, в новый дом вселился поросенок. Его провожали всей семьей, чтобы посмотреть, как Свен устраивает его в углу на груди соломы с двумя корытами для корма и воды. «Будешь тут чисто цесарь в Миклогарде», — приговаривал Свен, хлопая его по гладкому рыжему боку с черным пятном. «Давай его как-нибудь назовем», — предложил Года. Нельзя в таком палатионе и без имени. Другие свиньи засмеют. Гуленбурсти? Предложил Альмунд. Гуленбурсти, золотая щетина, вепрь, на котором верхом ездит бог Фрейр. Золотая щетинка, он вон, рыженький, подойдет. Нет-нет, назовем его Леон, чтобы уж цесарь так цесарь. Константин, блеснул осведомленностью Альмунд, «Александр», — сказал Года. «Как по-твоему?» — Свен, еще почесывая поросенка, повернулся к Вито. «Ты хозяйка, тебе решать». «Пусть Леон», — едва дыша от смеха, выговорила Вито. «Другое очень длинно». Она задыхалась не только от смеха, ее и смутило, и порадовало то, что Свен предложил ей выбрать имя для порося. Здесь, в их будущем собственном доме, мысль прыгнула вперед. Когда-нибудь он вот так же спросит, как им назвать их первого ребенка, а потом второго. Она постоянно вспоминала вчерашний поцелуй, как будто жила в этом ощущении, и уже томила любопытство. А дальше? Но она не смела взглянуть Свену в глаза, чтобы он не прочитал в них этого. «Леоном, цесарем нарекаю тебя!» — Свен похлопал порося по голове. — Смотри, не осрами звание царского. — Вот такие поросята мне нравятся, — сказал Года, когда они вышли из дома, оставив Леона царствовать. Они те, что среди ночи на приступ ходят. А -а -а — На миг задумавшись, Свен сообразил, о чем он, и снова рассмеялся. — Я вам сейчас расскажу. Он повернулся к родителям и вито. — Мы пока от Переволоки до Булгара шли, был у нас как-то случай. Земля буртасов, лежащая по этилю выше переволоки, оказалась весьма недружелюбной. Не раз на берегу появлялись всадники, а при попытке вечером высадиться, стрелы летели из кустов, из гребня берега. На второй вечер русам пришлось при высадке выдержать настоящий бой. Темнело, оставаться на воде никто не хотел, а местных было не так много, не более сотни, и удалось их отогнать. Для тех, видимо, появление в их пределах русского войска было неожиданностью, они толком не знали его величины и пошли в бой тем числом, какое сумели быстро собрать. Но пока одни русы забрасывали сети и разводили костры на отвоеванной луговине, другие ставили вокруг нее огорожу из вбитых в землю кольев и хвороста, тащили все, что попалось в ближних рощах — бурелом, ветки, срубленные деревца, вырванные с корнем кусты — Все это навалили и заплели между кольев, так что получилась очень неряшливая стена высотой человеку по грудь или даже больше. Настоящей защитой она служить не могла, но сбила бы порыв наступающей конницы, да и пеших задержала бы до тех пор, пока русы проснутся и возьмутся за оружие. Так и повелось. Огорожу строили каждый вечер, а утром сжигали в кострах, пока варили похлебку из выловленной на заре рыбы. На четвертый или пятый вечер высадка обошлась без драки, и вообще место на вид было дикое. Пока подплывали, не видели никаких следов человека. Ни скотины на прибрежных лугах, ни сметанных стогов сена, уже шел сенокос, ни тем более селений, состоящих из круглых глинобитных построек под грязно-серыми низкими камышовыми крышами. Зато на песке в изобилии виднялись звериные следы, олени, кабаны — Туры приходили сюда по широкому спуску на водопой. Но огорожу поставили, как всегда. Может, буртасы теперь умные, на глаза не показываются, а нападения готовят? Ночи шли короткие, едва стемнеет по-настоящему, как вскоре опять на востоке тьма подтаивает и вылезает на небокрай. Заспанная, но румяная и бойкая летняя заря живо раздвигает занавесть ночных облаков. Молодые отрики вспоминали о купалиях, или о середине лета, или о Кокуе. У разных племен праздник самой короткой ночи назывался по-разному, но суть его была везде одна. Вздыхали, не до ныне, да и девки все поразбежались, а мысли о девках, отроков 18-20 лет не покидали даже после целого дня на веслах, тем более что близко их не видели с самого времени отплытия из ставьяка. Уже месяца три, да, не помню. Точно никто не мог сказать, всем казалось, что обратный путь длится уже годы, и странно, что еще ни разу не приходила зима. Тешате из псковской дружины досталась самая темная вторая стража. Спать ему не хотелось, предутренняя давалось куда тяжелее, и он даже радовался, что скоро жировит приведет кого-то ему на смену, а он пойдет доспит, положив рядом с улицей и топор. «Эх, кого бы помягче иметь под боком в такую ночь!» Тепло, от лугов, веет душистыми травами, остро пахнет из рощи землей и древесным соком. Псковская дружина стояла у самого края стана, где отмель кончалась, упираясь в заросли, и было слышно, как плещется рыба в реке. Вот плеснула. Еще. Крупная. Вспоминалось, как еще мальчишкой ездил с отцом и братом лучить рыбу. Тишата лет шести или семи сидел на носу челна, опустив к воде горящую лучину из смолья, смолистой щепы соснового пня. Смолье горит ярко и без треска, не пугает чуткую рыбу. Отец на корме, медленно гребет, не вынимая из воды короткого весла, чтобы не булькало, и плывут они тихо-тихо, будто лист. От этого утешатый всегда дух занимался. Казалось, вот так и вплывут они через темную воду на тот свет и сами не заметят. А огонек смолья в собственной руке казался искрой дедовой души, указывающей путь. Про искры души он знал от бабки. Она часто про них рассказывала. Брат, тогда уже лет одиннадцати или двенадцати, ждал со строгой наготове когда лучина осветит темную тушу спящего на мелководье Налима. Заметив рыбу, свободной рукой делал отцу знак остановиться, тихо опускал острогу в воду, наводил на рыбу и только потом ловко пронзал добычу зубьями, наваливался, чтобы покрепче пригвоздить ко дну езя или щуку. Бывало, набирали столько, что утром едва волокли домой плетенный из корней короб. А впереди и позади, в тихом речном заливе, сияли во мраке искры света. Многие лучили рыбу по ночам, чуть не вся их весь, под названием Кривца. Тишатка смотрел на это и думалось ему про искры души бесчисленных дедов и чуров, что ждут на том свете или готовятся народиться вновь. И также реяли искры над высокими купальскими кострами дома над рекой Великой, в те несколько лет до похода, когда ему уже можно было гулять там до утра. Одно воспоминание тянуло другое, мысли скакали от хазар к купалиям, от купалий к налимам, вытащить бы завтра побольше. Но вдруг в зарослях раздался шорох, и тишаташ подпрыгнул от неожиданности. Тут же выбронил себя, замечтался недоносок. А сейчас эти бесы как нагрянут во всей силе. Мигом вскинул лук, наложил стрелу с широким наконечником срезнем и стал вглядываться в темноту позади огорожи. Шорох раздался ближе, треск веток, топот шагов. Тишата свистнул, тут же с двух сторон подбежали радшие и Стоян, немолодой оружник из нижегостевой чади. Ничего не спрашивая, прислушались и тоже разобрали топот в зарослях. «Бей!» — шепотом велел Стоян. Все трое разом пустили стрелы на звук. Опустив лук, Тишата мигом схватил прислоненную к огороже с улицу и метнул туда же. «Полох!» — вопили во весь голос радший и Стоян. Сквозь крик и шум собственных действий Тишата уже не мог расслышать что-то в лесу, но держал щит наготове Вот-вот из темноты полетят стрелы. Сначала на ближнем краю стана, потом и дальше поднялся шум. К ним бежали свои, псковичи, на ходу надевая шлемы, громыхая щитами. Мигом выстроились перед огорожей, выставили копьи и топоры. В заднем ряду наложили стрелы. «Где? Что?» — к дозорным подбежал сам воевода Вершила. «Там!» — последний с улицы Тишата показал в темноту. Шаги слышал, ветки трещали. «Я крик слышал!» — доложил Радша. «Как мы стрельнули!» — да он стал с улицы метать. Там завопили, и треск еще сильнее пошел. «Стреляли? По вам?» «Да нет». «Вроде нет, да, Тишатка?» Псковичи ждали. Позади раздавались голоса. Старшие воеводы русы прислали узнать, что случилось. Но ничего не происходило, из зарослей никто не показывался и даже не стрелял. Видать, отпугнули. Вершила подошел к Мурому с просонья года. Видно, мало их там, думали на нахрапом прорваться, а наткнулись на огорожу. Да подстрелили мои удальцы у них кое-кого, вот и подались назад. Вскоре Вершила отправил людей обратно спать, а там пришел черед тишата и сменяться. К тому времени на восточном краю неба уже розовело, и на досып времени оставалось совсем мало. Однако на заре, когда звук рога поднял дружину, и отроки пошли на малых лодьях выбирать сети, Тишату растолкал Радша. «Пошли посмотрим». «Чего?» — пробурчал Тишата, пытаясь разлепить глаза. Он бы предпочел досмотреть сон. «Вражин посмотрим, пока все не встали еще. Пойдем глянем». Может, мы с тобой вчера подстрелили кого? Тогда что на нем наше будет?» Только тут Тишата вспомнил о ночном сражении и живо подскочил на своей жесткой подстилке. «Верно! Они же ночью оборону держали и отогнали напасть. Да и с улицы надо подобрать. Стрелу-то едва ли в зарослях найдешь, куда ни попало». Подхватив оставшуюся третью свою с улицу, взъерошенный Тишата побежал за Радшей. Над рекой плыл туман, кто-то уже выбивал огонь, приготовив кучку щепы. Кое-кто уже полез купаться. Проделать в огороже дыру было бы затруднительно с любой стороны, и оба парня, закатав порты, обошли ее по воде. Оставленный с внутренней стороны гостята подавал голос, чтобы они не потеряли место, против которого искать. Пробираясь сквозь кусты, пристально оглядывали землю и ветки. — Есть! — Радша вдруг припал к земле. «Кровь — Кровь! тиша кинулся к нему. Точно, на мелкой траве темнело небольшое кровавое пятно. Вон еще, рядом из куста торчала древка с улицы, и Тишата радостно его ухватил. Надо поискать и вторую, но пятна крови шли цепочкой, и он не хотел отстать от Радши. Будто два пса, носами в землю, они лезли сквозь кусты, оцарапались, спугнули гада, наткнулись на ежа, чуть не вляпались в кабанье дерьмо. «Их!» — выдохнул шедшим первым Радша. Тишата выскочил из-за его спины. Под березой на земле что-то темнело. Мертвое тело. Первым бросилось в глаза такое знакомое оперенье собственной стрелы, а только потом до ума дошло, что он видит под свинка, Полутора годовалого лесного кабана. «Хряснитель, лютый!» — первым брякнул Радша. «Так это мы за место Хазарина вепре подстрелили!» «Дурень ты!» — хмыкнул Тешата. «Вепренок десять раз лучше Хазарина!» Того ведь есть не станешь. Когда они, привязав кабанчика за ноги к жерди, вернулись к стану, там уже шло веселье. В двух шагах от первого пятна крови, куда они не успели посмотреть, нашли двухмесячного поросенка, еще сохранившего полоски на боках, с улицы прибитого к стволу толстой березы. Дешату встретили восторженным ревом, хлопали по плечу, хвалили за великанский бросок. Он лишь ухмылялся, не сознаваясь, что силу и точность обрел с перепугу. Ну и потому, что дядька гостих каждый день заставлял с улицы метать, когда выдавалось время, чтобы не маялись бездельем. Свежему мясу плесковская дружина была очень рада, а остальные завидовали. При свете утра разглядели множество кабаньих следов на тропке, в роще, на берегу. Видно, здесь пролегали кабаньи тропы, по каким ходили еще деды и прадеды, и кабаны, наткнувшись на огорожу, не оробели и пошли на приступ, тем более что в стане было тихо, и дозорные, даже услышав их, поначалу не подняли шума. Происшествие изрядно повеселило все войско, а затешатой утвердилось прозвище «два кабана». Но это, строго говоря, было единственное веселое событие на долгом пути, где почти каждый день случались схватки более опасные, и кровь проливалась людская. «Нынче барашка с Ярочкой в новую избу поведем», с довольным видом объявила за завтраком Родонега и подмигнула по очереди Свену и Вито. свену ухмыльнулся, Вито в смущении опустила глаза. В обрядовой речи барашком и ярочкой называют жениха и невесту. Этих двух животных духом нового дома предлагают на выкуп голов новых жильцов новобрачных. Этих, дескать, возьмите, если хотите, а тех не троньте. До сих пор от намеков на их со Свеном супружеское единение она чувствовала больше смущения. Но теперь сильнее была радость. День ото дня все ближе тот день, когда у них начнется общая жизнь». «Жена просила, чтобы кто-то из вас ее навестил», — сказал старшим братьям Велерат. Свен все еще не мог привыкнуть к тому, как тот вырос. Из отрока младший брат окончательно превратился в мужчину почти того же роста, что он сам, и спокойная дружелюбная улыбка его утратила юношеский задор и стала улыбкой уверенного в себе мужчины. Если они с года за два с половиной походных лета сделали жилистыми и поджарами, то Велерат на домашних хлебах даже несколько раздобрел и приобрел основательность, тоже скрадывающую разницу между ними. «Я хотела к ней сходить», — Вито оглянула на Родонегу, — дескать, можно? «Как она нынче?» — озабоченно спросила Родонега. «На здоровье не жалуется, только задумчиво. Она просила вас...» — Велерат кивнул Свену и Года. «Иди ты», — насмешливо предложил Года. «У тебя с бабами ловчее выходит». Свен хмыкнул и отвернулся. В обращении с собственной супругой он себя ловким не считал. Только-только что-то начало получаться. Он покосился на вито. Она смотрела на него тем взглядом, полным радостного ожидания, которое он полюбил в ней еще три года назад. Ловко-неловко, глядишь, и правда что-то сладится». Шагая вслед за младшим братом в предградии, где тот первым из троих поселился на собственном дворе, Свен вспоминал ту зиму. Казалось, прошло сто лет. Так далеко в прошлое она ушла, заслоненная двумя годами войны и путешествий. Но теперь он мог только радоваться, что принял вызов судьбы и увел, или тай, из арки варежа, не побоялся многодневного пути через заснеженные чужие леса, преследования ее родни. Благодаря этому браку Мерема выставила войско, и оно очень пригодилось в походе, особенно на обратном пути. Илли та ждала гостей, сидя на лежанке в тепло натопленной избе. Ей совсем скоро предстояло родить, большой живот мешал шевелиться, и она лишь понемногу хлопотала по дому, оставив присмотр над всеми работами во дворе на ключницу. За три года хозяйство молодой пары разрослось, у них было уже три коровы, три лошади, десяток свиней, целое стадо овец и коз, а домашние птицы — несчетно. Когда Свен и Велерат шли по двору, куры так и разбегались из-под ног, дымили оконца поварни, где-то там сбивали масло и мололи зерно на каменных жерновах, в ожидании, когда хозяйка поставит тесто. Девок, баб и отроков с разными горшками и кринками по двору сновало, как Свену показалось, целый десяток. Новая изба украсилась после возвращения дружины. Года и Свен не пожалели подарков для младшего брата, и Талай передал с ними кое-что из своей добычи для сестры. На полках появились две серебряные кружечки, блюдо с дном в виде широких лепестков и всадником в середине. Велераду братья подарили шелковый кафтан и красные сапоги, но тот, хоть и был благодарен, кажется, не жалел, что сам не ходил за море. Войдя, он сразу подобрал с пола и взял на руки младенца, девочку, которую по отцу назвали Велерадой, но пока она была просто Веляся и ползала по растерянной медвежьей шкуре в одной рубашонке. — Веляся! — Вито потянулась поцеловать ее. — А я тебе новую рубашечку принесла. Она вынула из-под шубы свернутую маленькую сорочку, одну из тех, что шьют для младенцев из сношенных сорочек взрослых. «Спасибо», — улыбнулась Илитай. Тай, — «побудь пока с ней, будь жив, деверь». Свен подошел и вежливо поцеловал ее в щеку. Ко времени свадьбы он знал илитай лучше, чем ее жених, но через три года, к тому же ожидающая ребенка, она стала казаться такой же незнакомой, как и все прочие. Вито взяла девочку и отошла с ней к ларю, где были разбросаны деревянные и тряпичные игрушки. Велерат, умелец резать по дереву, уже наготовил для дочки всяких зверюшек и птичек. Свен проводил Вито глазами. Ему смутно приятно было видеть ее с чадом на руках, пусть пока и не своим. Это зрелище напоминало о том, ради чего он вез ее из-за моря и терпел насмешки года и косые взгляды прочих. Почти настало то время, о котором он думал тогда. Вито уже взрослая дева. Расцветшее дерево, способное приносить плоды. Свен сел на лавку сбоку, а ты летай. Спросил о здоровье. Спасибо, что пришел. Хозяйка была чем-то смущена и обеспокоена. Ее руки теребили концы пояса. Я... Талмач уже не требовался, тай свободно говорила на русском языке и неплохо на славянском, а Свен за время похода много общался с Мирен, состоявшими в его войске, и теперь, если потребуется, мог вполне сносно объясниться по-миренски. «Мне снилась моя мать», — сказала Илитай, и Свен взглянул на нее, оторвав взгляд от Вито с ребенком в углу. «Мать а Аву Кастон, он очень хорошо помнил». Дружба между ними не сложилась, и в родство они вступили против воли той сыровой жены. Едва ли та явилась в сон с доброй вестью. Три ночи снилась одна за другой. Она ничего не сказала, но я... Я подумала, что мне стоит погадать, как она меня научила. Или-то и приподняла конец своего пояса. Боги сказали мне, что случилось какое-то несчастье с моими родными. Вы были в Мерямаа недавно. Ты знаешь... «Вы не сказали мне о каком-то новом горе?» «Может, мой отец?» Свен покосился на Велерада, тот слегка развел руками. Ему они сказали, но вся семья сходилась на том, что Иллитай не следует знать, пока не миновали роды. Однако теперь, когда она спрашивала прямо, Свен не решался солгать. Лжец из него был неловкий, да и Ава Кастон, раз уж пожелала, найдет способ с того света открыть дочери правду. «Ты помнишь, как тогда было?» добавила Илитай. Моя мать гадала, будет ли сыновьям мере счастье в этом походе, и боги уверенно сказали ей нет. Но я хотела выйти за Велкея. По привычке первых временных знакомства Илитай иногда называла мужа тем именем, которое сама же дала ему из своего родного языка. И я спросила богов, принесет ли тот поход удачу мере. Я очень хотела получить другой ответ, более добрый. Если бы боги и мне обещали беду, не знаю, решилась бы я или нет». Свен вздохнул. В ту зиму все понимали, если дочь Тойсера выйдет за Руса, отроки и мужи мере пойдут с русами в поход. Ради этого они с Боргером сперва старались высватать Или Тайза арнера сына Дага. А потом, когда оказалось, что Или Тай не прочь выйти за Велерада, Свен не побоялся бежать с ней через леса, рискуя попасть в зубы волкам, сгинуть в снегах, пасть под топорами ее родичей, если они пустятся в погоню и выйдет столкновение. Но удача ему не изменила, все обошлось благополучно, и Тойсер не взял назад слова. Хотя это родство и было им навязано против воли, воины Мирен пошли с русами на сарацин. Свен не пожалел о своих тогдашних делах, он и сейчас поступил бы точно так же. Теперь он лишь лучше стал понимать цену этого решения. И вот моя мать оказалась права. Погибло столько людей, и ваших, и Мери, и других. Мать не просто так является ко мне, она хочет напомнить о плате за мое ослушание. Не могла обождать, пока второй внук родится, подумал Свен, досадуя на вредную старуху. Родной дочери не жаль. Выходит, ее гадание было верно а мое ошибочно. Вы привезли хорошую добычу, и наши люди тоже. Я видела мою мать, окруженную серебряным сиянием. Я видела шелиги, много-много. Ими была устлана целая дорога, куда-то далеко, будто до самого неба, как та дорога от дома Юма, по которой пиамбар спускалась со стадом на пастбище». Подняв глаза, Свен в изумлении взглянул в лицо Илитай. Тай. «Нет, не может такая женщина делать ошибочных предсказаний. Она видела во сне сам путь серебра, тот, который они проделали от Хазарского моря до Хольмгарда». «Но она так усмехалась, как будто я чего-то не знаю», — продолжала Илитай. Тай. «Не знаю, чем было за это серебро. Заплачено кто-то из моих родичей». Или тай посмотрела на серебряную кружку на полке напротив нее. «Не вернулся из-за моря?» «Из-за моря-то вернулся?» Свен вздохнул. или Иллетай перевела взгляд на него. «Это Талай!» Ее голос дрогнул. Из всех детей Тойс Рэй Кастон больше всего были дружны между собой. или Иллетай, и следующий за ней по возрасту брат. «Нет!» Ответил Свен, радуясь, что хоть в этом может ее утешить. «Талай жив и здоров!» Это стрый ваш, тумай. В сарацинах он уцелел, на ли даже уцелел, а после переволоки, когда мы через буртасов шли вверх, не хватило ему удачи однажды. Он взглянул на Вито, она смотрела на него расширенными глазами, прижимая к себе копошащуюся девочку. Вторая стража подходила к концу, стояла глухая ночь, В стане было тихо, утомленные целодневные гребли, все спали мертвым сном. Ерой, сын Ердикея из Тумаевой Чади, еще раз выглянул из-за ограды, что окружало стан русской дружины на песчаном речном плесе. Оружие у каждого по ночам лежало под рукой, после Итиля они ни единого дня не чувствовали себя в безопасности. Ерой вздохнул, возвращение домой оказалось опаснее самого похода. Русы, две зимы назад сулившие мирен счастья и богатства, не обманули. Добра всякого и впрямь набрали много. Теперь каждый, будь он хоть одиннадцатый сыну отца, мог смело рассчитывать на свое хозяйство и скорую хорошую женитьбу. Приятно было помечтать об этом вечером у костра в недолгий промежуток между тяжелой работой на веслах и каменным сном а русы, уже не раз ходившие в такие походы, немолодые и уверенные, как Ормар и Хальтер, остужали пыл мечтаний, напоминая «ты сперва еще вернись». И все замолкали, думая о множестве переходов, оставшихся позади, и неведомом их количестве, лежавшем впереди. Да сумеют ли они вернуться? Найдут ли дорогу в чужих лесах через владение неведомых племен? Есть ли вообще отсюда путь домой, помимо той клятой переволоки, на которую они так и не посмели сунуться? Может, они с каждым грибком только удаляются от возможности вернуться и скоро прибудут к самим воротам Киямата, владыки мертвых? Или еще не скоро? Может, десять лет они будут блуждать, теряя людей, пока не состарятся, не рассеются по пустыням, а потом лисы будут грызть их кости, а вороны клевать мертвые погасшие глаза? И никто из родных никогда, никогда не узнает, где и как они все закончили свой путь, ведь иной мир беспределен». Ерой прикусил губу и сердито вытер глаза рукавом. Ночные стражи в тишине чужого края наводили на него тоску, но стыдно было перед собой сидеть и жалеть себя. После всего пережитого особенно. Но как тут не пожалеть, если ни одного ночлега не дают провести в покое? То вечером, то в полночь, то на рассвете приходится отбиваться от нападок то конных, то пеших, а то и тех и других разом. Оттого и приходится каждый раз, прежде чем садиться есть, махать топором и ставить эти плетни и чистоколы. Всадники, как на Итиле, сквозь них так-то просто не прорвутся, да и от глаз из темноты худо-бедно прикрывают. Отбросив досужие мысли, Ера и вгляделся в ночную тьму. Что-то его насторожило. Но что? Сняв шлем, вгляделся еще раз. Тихо плескалась река. В ближнем шатре кто-то храпел, как медведь. Зудели над ухом неотвязные комары. Житья от них не было близ реки, и дым костров из сыроватого дерева не спасал. Это все не то. Хрустнула ветка. Показалось? Нет. Вот еще. Осторожно ступая, Ерой прошел до конца огорожи. Краем она упиралась в густой кустарник, ни человеку, ни зверю сквозь него бесшумно не пролезть. Вновь прислушался, и теперь вполне ясно различил шорох и тихий звук шагов за кустами. «Кабан ходит», — сверкнула в мыслях. А то и не один. Все войско еще посмеивалось, вспоминая, как три дня назад сковичи из вершилиной чади, подняли переполох, думая, что напали буртасы, а оказалось, что стрелами и с улицами они от поросят отбивались. Прочие дружины над ними много смеялись, бронились, что разбудили среди ночи почем зря, но вершила хвалил своих отроков, что не проспали и не растерялись, а отразили напасть и еще добыли свежего мяса. Свежему мясу все завидовали, рыба уже не лезла в горло. По старой привычке, высматривая на земле следы, Ерый и нынче вечером видел отпечатки остреньких копытец на влажной земле у реки. Только он орать на весь стан не будет. Совсем рядом ходят Какое-то время Ерой был в нерешительности, но все же ловец взял в нем верх над воином. Раздобыть бы хоть какого поросеночка и пожарить мясо было бы совсем не лишним. С этим везло редко. Воеводы отказывали в просьбах остановиться на денек и устроить охоту а на рыбу уже глаза не глядели. Я сам уже чешуей покрываюсь, жаловались друг другу и мирен, и рус, и варяги, и все прочие. Оставив у огорожи щиты и шлем, Ерый проверил за поясом нож и топор. Потом решительно нырнул под низкие ветви кустарника, пробрался ползком и пустился дальше, не поднимаясь в рост. Лук уже был готов, на тетиву наложены стрела с широким наконечником с Медленно на полусогнутых ногах двинулся вдоль кустов. Это воевать Ерая учили только в последние два лета, а на лов он ходил с семи лет. Сделал шаг-другой, замер, прислушался. Еще шаг. Костяная пятка стрелы была крепко зажата в пальцах. Бить на навскидку Ерой умел, только бы заметить дичь вовремя, не вспугнуть раньше положенного. Верхушки кустов и невысоких деревьев покачивались на фоне более светлого неба, но у земли был разлит густой мрак. Продвигаться приходилось почти на ощупь, и Ерой не спешил. Стена кустарника стала загибаться вправо, открылась узкая прогалина меж прибрежным тальником и опушкой леса. Вглядываясь до боли в глазах, ерой разобрал среди травы темное пятно, позади него другое. Пятно пошевелилось. Стало подниматься. Вот он, кабан! Ерой вскинул лук, собираясь рвануть тетиву куху, но тут у темного пятна. Ясно обозначились голова и плечи. Раздался шорох шагов. Позади, вовсе не там, где должны быть свиньи. Ерой хотел обернуться, закричать, но не успел ничего. Что-то твердое, тяжелое обрушилось на затылок. В глазах вспыхнули звезды и тут же погасли. Напавший на Ера сделал знак двоим своим спутникам, и те шустро скрылись в лесу. Сам он вернул кистень с каменным билом за пояс, подхватил распластанное по земле тело подмышки и оттащил за кусты. Там деловито обшарил, избавив от топора, ножа, поясного кошеля и двух браслетов из серебра и бронзы, которые надел себе на руку. На поляну стали выбираться из кустов вооруженные люди все больше и больше. «Ай да!» — негромко бросил вожак, и вся Ватага устремилась к ограде русского стана. айда давай вперед, тюркский!» Тревога поднялась за миг до того, как затрещала, и стала валиться огорожа, раздираемая сразу десятками рук. «Тумай, старше войски войске в ту ночь спал плохо» с самых сумерек, словно что-то давило на сердце, не давало покоя. Дважды он вставал и шел проверять дозоры. Вернувшись в шатер, в очередной раз прилег, не разуваясь, и только начал погружаться в неустойчивую дрему, как услышал истошный крик дозорного у огорожи. С быстротой ветра шум разлетелся по всему протяженному стану, раздался громкий рев, треск ломаемого дерева. Тут уж ошибки быть не могло, кто-то пытался разнести огорожу тумой услышал его, уже выскакивая из шатра, в криво нахлобученном шлеме с мечом в одной руке и щитом в другой. — Все ко мне! — во весь голос кричал он по миренски и по-русски. — Мерен, к оружию! — отовсюду сбегались бойцы. У огорожей раздавался шум схватки, звон железа, треск дерева, крики, а еще слышался низкий слитный вой. Это подавал голос прорвавшийся в русский стан враг. Напали на русов двумя отрядами. Первый отряд сразу проломил ограждение. Трудно было разобрать в темноте, сколько их, ночных шайтанов в темной одежде, с вымазанными сажей лицами, что рубили сбегающихся русов, норовя пробиться к лодьям. Второй отряд налетел следом, но в другом месте. Сперва выпустили тучу стрел из-за ограды, отгоняя дозорных, затем начали ломать ее. В двух местах даже пробили, но тут же нарвались на топоры копья подбежавших десятков Кудая и Вароша. Драка шла уже в русском стане. Самые торопливые из нападавших успели в темноте проскользнуть к лодьям, среди них был даже один всадник, но на этом их удача и кончилась. В каждой лодье оставались спать по несколько человек, и у них было время проснуться и вооружиться. Другие сбегались со всех сторон, вступая в бой в ватагами и поодиночке. На растерянность трусы времени больше не тратили. Каждый был готов к новым внезапным схваткам и отбивались яростно со злостью, накопившейся за месяцы этого тревожного пути. Внезапность дала нападавшим преимущество на считанные мгновения, и те стремительно утекали. Возле Тумая быстро собралось два десятка бойцов. Он повел их на шум и почти сразу столкнулся с нападавшими. Какой-то чернолицый Йолс вынырнул из мрака, размахивая топором, и тут же получил копьем под ребра. Второго за ним Снекколь из бюрланда развалил чуть ли не пополам ударом ростового топора. Тумай слил щитом в бок, направленный в него выпад копья, сам не понял, как угадал его во тьме, шагнул вперед и чуть в сторону, и заученным движением, посулив противнику верхний удар, да мог ли тот его разглядеть, ударил под колено. Этому его обучили новые родичи девере племянницы Илитай. Они же и меч подарили, когда войско Мирен уже после свадьбы Илитай явилось в Хольмгард. Наука пригождалась много раз еще там, на Хазарском море. Щитом отшвырнув раненого, тумой, тут же вонзил клинок в загривок к соседнему. Тот сделал слишком длинный выпад и подставился. Вступив в схватку, тумой со своими людьми разорвал ватагу нападавших на две части — Возле лодии раздавался шум яростной драки, но за добычу он не опасался. Прямо перед полосой песка, куда были вытащены лодии, ночевали Даны и Свеи, и можно было только пожалеть тех, кто нарвется на этих волков. Оценив эту часть нападавших, стали спешно отходить. В куда меньшем количестве, чем бежали недавно к лодиям. Тумой устремился за ними. Его душило бешенство. Хотелось рвать этих чумазых ёлсов руками и зубами, рубить в мелкие куски. Накопленная за десятки тревожных ночей ярость не давала дышать. Для того ли они два лета бились с рацинами шли через море, прорывались по Итилю, чтобы теперь какие-то там буртасы надеялись отнять у них кровью оплаченную добычу, прогулявшись от своего тухлого бола до реки. У широкого пролома в огороже теснились отступающие. «Кереметлык!» Заревел Тумой и врубился в самую толчию. «Тролль твою, в хель «Пусть те, кому посчастливится унести ноги, бегут прямо по трупам своих родичей, пусть скользят по их крови, пусть в ногах путаются их кишки и собственные заодно». тумой махнул клинком раз, другой. Что-то крепко ударило по шлему, посыпались искры из глаз. Отмахнулся вслепую, попал в мягкое. У нападавших, судя по звукам ударов, ни шлемов, ни доспехов не было. Какие-то голодранцы местные, не арси и чай. Остановился поправить съехавший от удара шлем. Кто-то из своих, их легко было опознать по белым рубахам и портам, вперед Тумая прыгнул в пролом в огороже, взмахнул топором, но тут же осел, получив копьем в бок. И тут Тумой узнал его. «Азитей, сын двоюродного брата Аркея». Подозревая, что племянник ранен тяжело, если не убит, Тумай ринулся за врагом, в ярости крича и призывая людей за собой. Тот копейщик не успел убежать. Тумай не сводил с него глаз и знал, что не потерял в суете свою цель, но сумел высвободить свое оружие и нанес удар целя Тумаю в ноги под щит. Жало копья застряло в кромке. Тумай рванул его в сторону, выворачивая оружие, и рубанул по руке, державшей древко. Глядя на его уверенные смертоносные движения, никто и не подумал бы, что меч он впервые взял в руку лишь два лета назад, а до того тридцать с лишним лет обращал оружие лишь против лесного зверя. Противник взвыл и кинулся назад. Освободить щит от засевшего копья не удалось, и Тумой, отбросив его, успел настичь буртаса посреди поляны. Широко замахнулся и хлеснул клинком по спине, перепрыгнул через рухнувшее тело и завертел головой, выискивая новую цель. Хотелось перебить их всех, передавить, как муравьев, чтобы ни один не уполз живым. Мелькнула мысль о брошенном щите, но еще какой-то ел сметнулся за куст всего в двух шагах, и тумой ринулся за ним. Вот уже и опушка леса. Отроки вокруг добивали не успевших убежать буртасов. Вдруг в глаза плеснуло светом сзади. Встань, что-то вспыхнуло. Должно быть шалаш. В схватке обрушенный на костер, загорелся. Во вспышке стало хорошо видно поляна с мечущимися фигурами. Много тел лежало неподвижно, сколько-то шевелилось. Блестело обороненное оружие. Для засевших в кустах буртасов отсвет пожара выхватил из тьмы рослый силуэт в островерхом шлеме. Щелчка тетивы, тумой, среди воплей и треска не услышал, лишь почувствовал удар. И недоуменно уставился на оперенное древка чужой стрелы, внезапно возникшее в левой стороне груди. Колени подогнулись, и Тумой стал неудержимо оседать на траву. Прямо перед ним на земле лежала секира. Тумой попытался вытянуть руку, как будто смог бы, если ее достать, оборониться от подступающей смерти удержаться на краю мира живых, но тело стало непослушным и бессильным, как тень, и эта тень быстро заскользила вниз-вниз к воротам и кияматого царства. Чьи-то руки схватили его сзади, вот и Азырен, осознать, кто это был на самом деле, Тумой не успел. Его Талой первым нашел, рассказывал Свен, стараясь не смотреть в лицо и летай. Он видел, что дядька где-то здесь, в пролом побежал, а потом вспыхнуло. Он как раз и углядел, как тому в грудь стрела воткнулась. Почти в сердце. Никто б его не спас. Но мы...» Свен, наконец, поднял глаза, подался вперед и накрыл ладонью сжатые руки Илитай. «Мы отомстили за него. К утру, как разобрались, Года сам сказал, этого дела так оставить нельзя. Родич он ведь нам был». К утру все прояснилось. Нашли даже тело Ерая в кустах, с проломленным затылком и без шлема, сброшенного возле огорожи. Потери оказались умеренными. Пятнадцать человек убитыми и чуть больше сорока раненых. И все это по большей части умерен. Они же понесли самую тяжкую потерю, лишились своего воеводы. Тума и младший брат пана Тойсора два года водил их в сражение, но до дома не довел. Убитых и тяжело раненых буртасов собрали больше, около полусотни. Только на одном был шлем и кольчуга, но его кто-то из данов прикончил ростовым топором. «Они не верхом приехали, пешком пришли», — сказал Года. «Значит, где-то поблизости их логово? «По следам найдем», — сказал Ормар. «Их сотни или две убежало, раненые есть». «Мы будем мстить!» Талай, подняв глаза от тела, произнес это с уверенностью мужчины, над которым больше не осталось старших. Ему шло девятнадцатое лето. В войске Мирен имелись люди постарше, и кугыжей старейшин, которые сами возглавили собранную из родичей дружину, было еще немало. Челмак, Йендуш, Пеплай, Салпай. Но Талай, родной племянник погибшего вождя, не только имел право, но и нес обязанность искать мести, если известен виновник смерти. Свен вопросительно взглянул на года. До сих пор они ни разу не останавливались на день, чтобы преследовать тех, кто нападал на них ночью. Но и потерю, столь весомую они со времен сражения на Итиле, понесли впервые. От того, что пришлось бросить на Итиле грима сына Хельги, или его тело, или хоть возможность узнать о его участи, до сих пор саднило в душе, и никто не хотел повторения. Вернуться к родичам и рассказать, что дядя их невестки Илитой убит и не отомщен? Этого сыновья Альмунда, оберегая свою честь, позволить себе никак не могли. «Скорее, скорее, пёсьи дети!» — надрывался Мамалай, подгоняя своих подручных. Он сам таскал бочонки и мешки на повозку, чего обычно не делал. Но сегодня быстрота погрузки означала жизнь. «Живее, Бузак, что ты задумался? Во что? Хромая кобыла рожала. Не уберемся отсюда, все умрем. Поймите вы это своими ослиными мозгами». «Ипула, возьмите вдвоем, он один не донесет. Касай, где ты копаешься, где ты застрял, ленивое животное?» — закричал он, засунувшись в дверной проем дома, где они ночевали со своим товаром. «Шевелись, сучий хвост!» Плюхнув в последний мешок среди прочих, Мамалай взглянул на вала, запряженного в повозку, и через его спину увидел, как вдоль по улице бежит женщина, а за ней подросток илающая собака. На лице женщины был ужас, а значит, его дурные предчувствия оправдались. Откуда-то донесся виск сразу нескольких голосов, подавая ясный знак «Беда уже здесь». Их было трое порядочных торговцев из Булгара, что собирались, как и всякий год, проехать с товаром вниз по Юлу, выменивая стеклянные бусы, серебряные дирхемы, резную кость, лезвие ножей и наконечники стрел на пушнину, мед, воск и что еще дадут хорошего. У каждого было по две-три лодьи из десяток подручных, так что отряд собрался вполне внушительный. С таким можно без опаски совершать переход от Булгара до Переволоки на Дон и даже до Этиля. А если повезет, если на Переволоке встретятся купцы-славяне и дадут хорошую цену, то избыть все прямо там и дальше не ездить. Благополучно они проделали больше трети пути, Но вчера на ночевке к их костру вышел гонец с тревожной новостью. Вверх по реке идет несметное войско, не то славян, не то русов, которые вроде бы ходили войной на Итиль, но были там разбиты и повернули назад. Родичи, жившие ниже по реке, послали его предупредить Сартая, местного старейшину Бия. Говорили, что русов Тридцать тысяч перебили на Переволоке, но тысяч пять сумели уйти и теперь движутся на Булгар. Купцы пришли в ужас, который не стал меньше от путаницы. Так перебили русов на Переволоке? Или они идут сюда? Или перебили, но недостаточно? — Надо вернуться, пока не поздно, — заволновался Янбулат. — Только сумасшедший пойдет им навстречу. — Вернемся скорее, — поддержал его Юлгуш. Если мы их встретим, я за нашу жизнь не дам и свиного уха, Бир Тенгри. Клянусь богом. «Да уж не знаю, умно ли это», — пытался отговорить их Мамалай. «Про себя-то он знал, что совсем не умно. А если они настигнут нас на реке? Юл здесь — единственная дорога. Ни им, ни нам некуда свернуть. У нас тяжелый груз, и мало людей, а у них целое войско, большие суда, сильные грибцы». «Если они нас догонят, можно не стараться, а просто подождать их здесь». «Ну, а что же ты предлагаешь, чмок, твою бабку?» Юлгуш молодой, но уже полный, явно струхнул. «Куда нам деваться?» «Нам нужно уйти с реки. Русы идут по реке, но на берег не высаживаются, только ночуют. Надо найти приют где-то в Яле, куда они не зайдут. Ял — деревня. И спрятать свои лодки». Даже если они найдут лодки, в задницу осла их купим новые. Но подальше от берега, и мы, и люди и товары, будем в безопасности. Нельзя быть в безопасности, когда такая беда. Ты делай, что хочешь, а я возвращаюсь. Если кто-то нас и спасет, то разве что сам Алмаз Кан. Юлгуш, не глупи, убеждал его Мамалай. Я старший вас, слушайте меня. Я бывал и не в таких переделках, и вот, как видишь, жив и здоров, и при товаре. Надо сохранять присутствие духа и в опасности, и тогда ничего тебе не повредит, бир Тенгри. Ты старик, тебе и так недолго осталось, огрызнулся Янбулат. Он был старше Юлгуша, но и на его лице черной тучей лежала озабоченность. Тебе, может, уже шестьдесят, что тебе терять? Мне не шестьдесят, а скорее сорок, но довольно много, поправил мамалай. Он сам не знал, сколько ему лет, а по загорелому морщинистому лицу ему можно было дать любой возраст, между четырьмя и шестью десятками. Но кроме лет у меня еще есть мой товар, и его я точно не хочу терять. Поверьте мне, найти приют в Яле будет самым безопасным, а когда русы пройдут, мы через день-другой тронемся своей дорогой и прибудем куда надо, даже не потеряв времени. Чего вы добьетесь своим бегством? Так и будете гнать, налегая на весла, обратно до самого булгара, не зная отдыха, слушая, не плещут ли позади весла соклабов. Два его товарища переглянулись. Мысль о бегстве длиной в десять или двенадцать дней их не прельщала, но... «Я не останусь здесь!» — опять заблажил Юлгуш. «Чмок твою бабку! Оставайся, старик, если ты такой смелый. А мы расскажем твоим родным, что ты пал в битве, словно сам чемень Патар. — Ступай к своей мамаше, — сорвался Мамалай, — пока борода не посидеет, ум не придет. Такому трусу нельзя быть купцом. — Гадил я на твою бороду! — бурчал себе под нос обиженный, но непреклонный Юлгуш, пока его люди спешно мыли котел после ужина и собирали пожитки. Ни уговоры, ни попреки не помогли. Едва дав людям поесть и чуть отдохнуть, Янбулат и лгуш, подняли их среди ночи, едва стало возможно разглядеть хоть что-то и увели свои лодьи обратно вверх по Юлу. Мамалай не суетился. Как рассвело, он отправил человека в ближайшее село, где правил сортай. Оттуда к ним приходили вечером посмотреть товары и предложить обмен, и попросил прислать ему повозку с валом. Три своих лодьи он спрятал в затоне среди старых ив и топляка, там их никто не найдет. Карабас с кузнечным товаром, резной костью из булгара, железные и медные котлы, уже полученные на обмен бочонки меда, погрузили на повозку и увезли. В селе Малай легко нанял себе дом, такую же, как все тут глинобитную круглую хижину под тростниковой крышей. Из-за бедности многие из буртасов, как и булгар и хазар, давно осели на земле и занялись выращиванием пшеницы, проса, ячменя, только знатные люди, имевшие много скота, каждое лето отправлялись на кочевья. Но жилища бедняки и сейчас строили себе круглые, как йорту, только этим глиняным йорту не суждено было хоть раз оторваться от земли и двинуться в странстве по вольным степям. Переезд совершился еще утром, а уже к полудню – Мамалай понял, что бежал от дыма да попал в огонь. Сартай раньше его получил новость о приближении русов и уже сговорился со своим родичем из соседнего села Амбаем собрать дружину и напасть, чтобы отбить у русов часть добычи. Целый день носились туда-сюда верховые вестники. Все мужчины в селе точили копья, готовили стрелы. Мамалай сбыл чуть не весь свой запас стрел. У него просили в долг, обещая отдать с добычи, Но на это он не соглашался. Вернется ли должник живым? И ему несли одежду и припасы. Один даже дочь предложил оставить в залог. Эта девка — Орвика, и рассказала, что услышала, пока мужчины обсуждали дело. Оказывается, эти русы два, не то три лета грабили за морем Шерван, Гурган, Табаристан и везли огромную добычу в серебре и золоте. Но Хаканбек Аарон отказался пропускать их по Этилю и напал на них. Русов перебили великое множество, но кое-кто ушел. Однако добыча при них осталась, и тот, кто не побоится на них напасть, и разбогатеет, и прославится, и будет угоден Хаканбеку, как его верный слуга. Последнее не всем нравилось, буртасы, хоть и платили дань хазарам, жаждали от нее избавиться. «В задницу осла!» — Мамалай хлопнул себя по коленям. Да сколько же людей у этого вашего Сартая? Или он не боится, что русы разобьют его и по вашим следам придут сюда? Отец говорит, что сорта и Амбай могут собрать человек 200 или больше, а русы никогда не выходят на берег. Они ни разу не останавливались от того дня, когда воины Хаканбека разбили их близ города Итиля. Они бегут и по сторонам не оглядываются. Куда это они бегут? В Булгар выходят? Чего им там надо? Уж не думают ли они, что алмаз -кан даст им приют? Весь день продолжалась суета. Увлеченный общим порывом, даже Суяр Мамалаев-подручный запросился с бием в набег, но Мамалай его осадил, не пой чужие песни. Наступила ночь, и войско тронулось к реке. Было недалеко, легко пешком дойти. Мамалай и не думал спать, слонялся перед хижиной, прислушивался к ночи. Чудилось, будто ветер доносит крики и звон железа правда или нет. Не мог присесть от беспокойства, хоть буртасы и уверяли, что русы малочисленны, слабы и сломлены. Но Мамалай не очень-то верил. Он не раз видел русов. «Вытили!» в Саркеле, на Донской переволоке и за ней в городках на Славянской реке, где они служат хазаром пограничной стражей, и знал, что этот народ крупный, сильный и боевитый. Если у них что-то осталось, ни добычу, ни жизнь свою они так легко не отдадут, а если что-то отнять у них, они непременно вернутся за своим. Может, не сразу, но вернутся. Перед рассветом войско Сартая и Амбая возвратилось но без самого Сартая. Тот, как рассказали его люди, верхом на коне прорвался сквозь русский стан прямо к лодкам с добычей, но там коню вогнали в грудь сразу два копья, а едва сортай соскочил на земь и выпрямился, как его разрубили огромным топором, вот прямо от плеча до паха, совсем напополам. Один даже показывал, как эти две половины дергались на земле, прежде чем умереть, зрелище выходило малоприятное. Потери в целом ужаснули. Из двух сотен вернулись полторы, если не меньше. Из добычи кое-что было, до лодей с золотом добраться не вышло, но иные принесли оружие убитых русов, какое успели подобрать. Один даже котел походный притащил, еще пахнущий вяленой рыбой. Выслушав все это, Мамалай понял — отсюда надо убираться и побыстрее. Русы не будут разбирать, кто участвовал в набеге, а кто нет — В селении поднялся плач по убитым. арвика тоже голосила, ее отца среди вернувшихся не оказалось. Мамалай в досаде прогнал ее прочь, пусть отданные ее отцу стрелы пропали, было не до того. Многие не сумели вернуть ему взятое в долг, но сейчас он беспокоился не о товаре, а о своей жизни. «О носе, многие едва расцветет, велел он своим людям. «Но куда? На реке же русы!» «Да хотя слов зад, лишь бы отсюда подальше!» «Бир, Тенгри, главное пересидеть где-нибудь пока. Эх!» Вокруг селения было несколько довольно больших рощ и оврагов, и Мамалай надеялся найти там приют, пока все так или иначе не кончится. Что русы придут искать месть, он почти не сомневался. Выработанное за годы странствий чутье подсказывало, что в этом яле земля горит под ногами, и он оказался прав. Едва рассвело, как на тропе от реки замелькали рослые фигуры в кольчугах, в шлемах и, на, и даже в пластинчатых доспехах, видно очень знатные люди. Куда было до них сортаевым удальцам, что чернели лица сажей, чтобы скрытно подобраться в темноте, а защититься от ударов могли только овчинами и прочими шкурами, наброшенными на плечи. И росов было много. Много, как деревьев в лесу. Во всем селении поднялся крик, если кто и пытался отбиваться, то все кончалось в считанные мгновения, русы были лучше вооружены, и их было по двое-трое на одного. Вскоре уже лишь ошалевшая от ужаса толпа носилась из конца в конец селения, спотыкаясь о тела. Бросив повозку и товар, Мамалай метался вместе со всеми, но куда ни глянь, русы были везде, во всех концах яла, везде между глинобитными боками хижин мелькали эти одетые в железо фигуры. Они окружили ял, а уж потом показались на глаза. И что происходило, пока они сжимали кольцо, Мамалай успел заметить. Мелькают окровавленные клинки... Топоры поднимаются и опускаются, а позади остаются лежать на земле неподвижные тела. Мужчин, женщин, кто попадется, они ничего не слушали, не разбирали, кого бьют. Петляя между хижинами, Мамалай искал укрытие, но за каждым углом натыкался на распростертые по земле трупы. Мысль скрыться в хижине сразу отбросил. Дверь вынесут, крышу подожгут. Треск ломаемых дверей уже доносился со всех сторон и тянуло дымом. Вопя вместе со всеми Мамалай пробежал туда-обратно, чудом увернулся от стрелы, бежавший за хозяином Бузак вскрикнул и упал. Мельком оглянувшись, Мамалай увидел тело спутника на земле лицом вниз, а между лопаток торчит стрела. К полоскам вытоптанного огорода примыкал огороженный жердями загон для скота. В ожидании тревожной ночи весь его загнали сюда. Легко, будто молоденький козлик, мамалай перепрыгнул в жердевую загородку, забился между овцами, скорчился на земле, накинул на голову полы своего некрашенного белого кафтана и зажмурился. Сойду за овцу, успел подумать, а дальше только молился великому синему небу, стараясь не слышать воплей и визга, раздававшихся совсем рядом, и скребущих по самому сердцу. От страха и духоты под кафтаном Мамалай чуть не лишился чувств. Очнулся от того, что его тыкали в бок чем-то твердым и опасно острым. «А это у нас тут что за хрен?» — донесся молодой мужской голос. И снова тык-тык, весьма больно, хоть и через пару слоев шерсти. Копье! От этой ужасной мысли Мамалай чуть не подпрыгнул. Отбросил кафтан и попытался отползти, но наткнулся на тесно сгрудившихся овец. «Ой!» От неожиданности тот, что держался за дальний конец копья, тоже отпрыгнул, но тут же в лицо Мамалая уставилась блестящее острая жало. На втулке отчетливо виднелась едва подсохшая кровь и какие-то ошметки. При виде их Мамалая чуть не вывернула, но он понимал, не время предаваться слабостям. Вот-вот эта жало уверенно войдет ему в живот, и кафтан не защитит. «Не бей меня!» — завопил он, сидя в пыли на коленях и подняв руки. Завопил на славянском языке, на том же, на каком говорил копейщик. «Я не виноват! Я вам ничего не делал! Это все буртасы, побитые богом, что пес драл их отца, мать, бабку и деда! Я не здешний! Пощади меня, я вам заплачу!» На него в некотором изумлении смотрел круглолицый светловолосый отрок, крепко сжимавший копье. Видно, не ожидал, что какой-то ходячий ком, вдруг обнаруженный среди овец, Не просто заговорит, а заговорит на понятном человеческом языке. «Лубняк, что у тебя там? Овца говорящая?» К ним подошел еще один рус, почти такой же молодой, но худощавый, в шлеме, с крупной кровавой ссадиной на носу. Мамалаю сразу не понравились топор у него в руке и жесткий взгляд из-под кромки шлема. «Хрен какой-то!» Первый отрок бегло оглянулся на него. «Я думал, уже все, а он тут затаился». «Так чего смотришь? Кали!» Второй резко мотнул головой. «Нет, не кали меня!» — закричал Мамалай. «Я вам заплачу, серебро заплачу!» «Не слушай его! Кали, еж твою мать!» — выругался худощавый. «Итлемана!» «Слушай меня! Не слушай его! Меня слушай! Не кали!» — перекрикивал его Мамалай. «Дренги, что тут такое? Вас овец резать послали, а вы тут что, любитесь с ними?» К ним приблизился третий. Зрелых лет мужчина, тоже в шлеме и с длинной рыжей бородой. В руке у него был топор, а в повадке чувствовалась привычка к власти. Мамалай понял, сейчас он или спасется, или окончательно погибнет. «Вот этот говорит, что даст серебра!» Первый отрок показал на него копьем. «Господин, не убивай меня!» Мамалай слегка протянул руки к старшему. «Я не здешний, я мирный купец из Булгара, ехал мимо по своим делам. Оставьте мне жизнь, я дам за себя выкуп и за моих людей, или уже верно поздно». «Купец?» — переспросил старший. «Ты откуда? Почему по-нашему говоришь?» «Я с вами торгую, я почти свой, много раз бывал на Славянской реке». «Спроси там, кого хочешь, всякий скажет. Мамалай — сын Картая, добро — человек, честь — человек, мир — человек. Ты купец, значит?» Рыжебородый оглядел его запыленный кафтан и такое же лицо. Мамалай ждал, что сейчас с него потребуют денег, и, проворно достав из-за пазухи кошель, высыпал все сорок восемь дирхемов на землю перед собой. Но на серебро Рыжебородый взглянул вполне равнодушно а снова посмотрел ему в лицо и закончил. «Пути дороги разные знаешь?» «Конечно знаю!» — радостно закричал Мамалай, чувствуя, что беседа налаживается и путь к пониманию найден. «Конечно знаю! Тридцать лет я хожу по всем базар-дорогам от устья Большого Итиля до Верховья Кара Итиля, далеко на востоке, где живут гузы и кемаки». «Известны мне земли Булгар, Буртасов, Суваров, Хазар, Арису, Чермису, Славян. Знаю все десять народов тогарских, знаю дорогу хоть в Багдад». «В Багдад мы и сами знаем», — хмыкнул старший. Оленец. Он взглянул на худощавого. «Берите вдвоем этого хрена, ведите к лодьям. Не смейте тронуть. А другой, кто полезет, берегите, чтоб цел был и здоров. Отведем к воеводам, может, что полезное скажет, поняли?» «Поняли, на нажирич? Серебро соберите!» — добавил тот и тронулся прочь. Через селение пришлось идти, торопясь. Уже пылали все крыши до одной, трудно было дышать от дыма, стоял треск горящего сухого тростника. Крики прекратились, но едва ли это было добрым знаком. Мамалай думал, что остался единственным выжившим из всего села, и от этой мысли слабели ноги. Везде тела. Кровь собиралась лужами на пыльной земле, и пес уже тянул что-то красное из чего-то распоротого живота. Мамалай судорожно сглотнул и закрыл воспаленные от пыли и дыма глаза. От бессонной ночи, от смертного ужаса, от дыма, треска и вони кружилась голова. Вокруг ходили другие русы, многие несли на плечах ягнят, кто-то гнал свиней и овец. Животные пережили хозяев, но, видно, это ненадолго. Другие русы переговаривались между собой на языках, из которых Мамалай не знал ни слова, и он возблагодарил великое синее небо. Если оно могло только то и сделать, что послать к нему русов-славян, с которыми он сумел договориться, и то уже настоящее чудо. В северной стороне над Перелеском тоже клубился густой дым, Горел и еще какой-то ял.